Мы бродили вдвоём и печальны между тонких высоких стволов, беспощадные, жадные тайны настамили, томили без слов. Мы бродили вдвоём и печальны между тонких высоких стволов. Желтоватый безжизненный месяц над лугами взошёл и застыл. Мир теней, утомлен и невесел, К отдаленным кустам отступил. Желтоватый безжизненный месяц За стволами взошёл и застыл. Ты хотела сказать, Невозможным диссонансом раздались слова — Дельки закачались тревожно, трепеща зашептала трава, диссонансом больным, невозможным, в тишине прозвучали слова. И опять набегающий сумрак отуманил молчанье кругом, отдавая смучительным думам, мы брели в полумраке лесном и безжизненный месяц угрюма озарял нас с тобою, вдвоём